Басра. Её здесь нет уже. Был бой, персы отбросили её, и она ушла на Хиру. Точно ли на Хиру? Умирающий атран Танухид клянётся богом своего племени, ушла на Хиру. Здорово, прекрасно, но не весело. Неужели опоздал? Неужели я нужен был ей здесь под Басрой? проклятый персы купцы каравана попавшего под ноги валятся ничком на раскалённый песок в мыслях своих раставшис уже из жёлтыми с белыми смягкими с сухим и с жидким из самой жизни в предачу некогда потом братья потом вперёд сера она была здесь ещё дымятся развалины гарнизонной казармы Ещё причитают, исходя проклятия имя женщины на порогах своих гленобитных халуп, вывернутых наизнанку. Ещё болтается верёвка на поперечной балке, где она распорядилась повесить ромейского папа, знаменитого зверскими своими расправами над нестерианами. Слава всем богам удача сопутствовала ей здесь. Она разгомила ромеев и пошла на Алепп, куда на Алепп Она тоже обезумела. С толпой дикарей она идет одна на всю мощь Рамеев. Несомненно, это любовная тоска. Он понимает ее. Она готова сейчас грызть железо только потому, что любимого нет рядом с ней. Он вспоминает лесная прогалина над Гангом после любовных игр пары леопардов, словно табун идиотских жеребцов, сутки на пролет дрались там не на жизнь, а на смерть. Вот что такое любовная тоска, Джах. А любимый слишком медлителен. Он еле ползёт по бесконечным пескам. Коней, где взять коней? В двух переходах от Хиры он натыкается на кочевье безвестного племени. Кони, много коней. Но эти кочевники не понимают своего положения. Им кажется, будто их много, и они могут сделать выгодный обмен. Тем хуже для них. потому что торговаться некогда. Это безвестное племя, оно навсегда останется безвестным, больше о нём никто никогда не услышит. А мы сохраним в сердцах наших брата Шарана, брата Серова, брата Хасара без зубов, не хранить никогда вперёд. Сефин. Она не дошла до лепа под Сефином. Ее встретила бригада панцирной кавалерии под командованием генерала Амона и пресвитера Евпраксия. Они убили ее. Им удалось взять ее живой, и вот здесь на бараньем убю пресвитер Евпраксий предал ее ужасной смерти как еретичку и уже пророчицу. Саджах, о Саджах, Саджах, дочь Танух и Тамим. Лоно твоё тысячи и тысячи женщин были у него. Он никогда не был аскетом, он был лакомка. Он и сейчас не пройдёт мимо сдобной булочки, несмотря на годы свои и на свою невзрачную внешность. Почему же из этих тысяч и тысяч всегда глодала его душу, мучительно гложет сейчас и видно вечно будет глодать память о ней одной? Почему эта любовь так болит? Ведь ее давно нет. Она была тринадцать веков назад. Почему же так мучительно ное, тломит и саднит она, словно мочка отрубленного уха в дурную погоду? О, дьях! На смерть перепуганный сифинец не только показал, по какой дороге ушли Рамей, но и согласился быть проводником. Уже на третий день Рахаль увидел дымы их костров. дальше все было делом техники. На рассвете четвертого дня они уже скакали назад. Рядом с молчаливым барсом, перекинутый через спину подсменного жеребца, дергался и мычал ковровый мешок, содержащий в себе присвитра евпраксия, взято его в полевом ножнике со спущенными штанами. На баранину вбух, в присутствии стонущих от ужаса свидетелей гибели саджах. проделал Рахальс при свитерам всё то, что было проделано с любимой, разумеется, с необходимой поправкой на мужские статьи. При свитер и в пракси кричал не переставая все 2 часа.